Глава 31. Раздавшийся над его кроватью телефонный звонок заставил Дика подняться и взять трубку. Слушая, он смотрел через двор на флигель Паулы. Бонбрайт сообщил ему, что с ним хотел бы повидаться Чонси Бишоп. Он приехал на автомашине в Бишуп Бишоп был владельцем и редактором газеты «Новости Сан-Франциско» и старинным другом Дика. — Вы поспеете прямо к завтраку говорил Дик Бишупу. «И знаете, почему бы вам у нас не переночевать? Бог с ними, с вашими специальными корреспондентами. Мы едем сегодня охотиться на пум, и добыча будет наверняка. Уже выслежены. Корреспондентка? О чем ей писать? Пусть погуляет по усадьбе и наберет материал на десяток столбцов, а корреспондент поедет с нами и может описать охоту. Ну еще бы, конечно!» Я посажу его на самую смирную лошадь, с ней справится и ребенок. Чем больше будет народу, тем занятнее, особенно если поедут эти газетчики, — ухмыльнулся Дик про себя. Сам дедушка Джонатан Форест не сумел бы так инсценировать свой финал. — Как у Паула могло хватить жестокости спеть «Тропой цыган» тут же после нашего разговора? — спрашивал себя Дик. Он не клал трубки и слышал далекий голос Бишупа, убеждавшего своего корреспондента ехать на охоту. — Отлично, но поторопитесь, — сказал Дик, заканчивая свой разговор с Бишопом. — Я сейчас велю седлать лошадей, и вы получите того же Гнедова, на котором ездили в прошлый раз. Едва он успел повесить трубку, как телефон зазвонил опять. Теперь это была Паула. — Багряное облако, милое багряное облако! — сказала она. — Все твои рассуждения — ошибка. По-моему, я тебя люблю больше. Я вот сейчас решаю вопрос, и, кажется, в твою пользу. А чтобы мне помочь, чтобы я еще раз могла проверить себя, повтори то, что повторил сегодня. Ну, знаешь, я люблю одну, одну единственную женщину. После двенадцати лет обладания я люблю ее безумно, нежно и безумно. Повтори мне это еще раз, багряное облако. «Я действительно люблю одну, одну-единственную женщину», — начал Дик. «После двенадцати лет обладания я люблю ее безумно, нежно и безумно». Когда он кончил, наступила пауза, и он, ожидая ответа, боялся нарушить ее. «И еще я вот что хотела сказать тебе». Начала она очень тихо, очень мягко и очень внятно. «Я люблю тебя». «Никогда я так сильно не любила тебя, как вот в эти минуты. После двенадцати лет я, наконец, теряю голову. И так было с первой же минуты, только я не понимала этого. Сейчас я решила, раз и навсегда». Она резко повесила трубку. А Дик сказал себе, что теперь он знает, как чувствовать себя человек, получивший помилование за час до казни. Он сел и долго сидел задумавшись, держа в руке трубку, и пришел в себя только когда из конторы вышел Бонбрайт. Брайт. «Сейчас звонил мистер Бишоп», — доложил Бонбрайт. Брайт. «У его машины ось полетела. Я взял на себя смелость послать ему одну из наших машин». «Пусть наши люди исправят поломку», — сказал Дик. Оставшись опять один, он встал, потянулся и зашагал по комнате. «Ну, Мартина, с дружищем, проговорил он вслух. Вы никогда не узнаете, при какой замечательной драматической инсценировке вы могли бы сегодня присутствовать. Он позвонил Пауле. Ответила Ойли, и тотчас же позвала свою госпожу. — У меня есть песенка, которую я хотел бы тебе спеть, Поли. И Дик запел старинную духовную песнь негров. — За себя, за себя, за себя, за себя. «Каждая душа несет ответ за себя!» «Я хочу, чтобы ты повторила мне те слова, которые только что сказала. От себя, от себя!» Она рассмеялась таким воргующим смехом, что его сердце дрогнуло от радости. «Багряное облако, я тебя люблю! Я решила, у меня никогда не будет никого на свете, кроме тебя! А теперь, милый, дай мне одеться!» И так уже пора бежать завтракать. «Можно мне прийти к тебе? На минутку?» — попросил он. «Не сейчас еще, нетерпеливый. Через десять минут. Дай мне сначала покончить с уилли, тогда я буду готова ехать на охоту. Я надену свой охотничий костюм. Знаешь, зеленый с рыжими обшлагами и длинным пером, как у Робин Гуда. И я возьму с собой мое ружье 30-30, оно достаточно тяжелое для пум». «Ты подарила мне...» Большое счастье, сказал Дик. А я из-за тебя опаздываю. Повесь трубку. Багряное облако, в эту минуту я люблю тебя больше. Он слышал, как она повесила трубку и, к своему удивлению, заметил, что почему-то не чувствует того счастья, которое должен был бы испытывать. Казалось, она и Грехом все еще самозабвенно поют страстную цыганскую песню. Неужели она играла Иваном? Или играла им Диком? Нет, это было бы с ее стороны просто невозможно, непостижимо. Размышляя об этом, он снова увидел ее в лунном свете. Она прижимается к Грехому, ее губы ищут его губ. Дик в недоумении покачал головой и взглянул на часы. Во всяком случае, через десять минут, нет, меньше, чем через десять, он будет держать ее в своих объятиях, и тогда узнает, наверное. Таким долгим показался ему этот краткий срок, что он, не ожидая, медленно пошел к Пауле, остановился, чтобы закурить сигарету, бросил ее после первой затяжки и опять остановился, прислушиваясь к стуку машинок в конторе. Ему оставалось еще две минуты, но, зная, что достаточно и одной, чтобы дойти до заветной двери без ручки, он постоял еще во дворе, любуясь на диких канареек, купавшихся в бассейне. В тот миг, когда птички испуганно вспорхнули трепетным золотисто-алмазным облачком, Дик вздрогнул. На половине Паулы раздался выстрел. И он узнал по звуку, что выстрелило ее ружье 30-30. Он бросился туда через двор. «Она опередила меня!» — тут же подумал он. И то, что за минуту перед тем казалось ему непонятным, стало беспощадно ясным, как этот выстрел. И пока он бежал через двор и по лестницам, Оставляя за собой распахнутые двери, в его мозгу стучало. «Она опередила меня! Она опередила меня!» Паула лежала, скорчившись и вздрагивая, в полном охотничьем костюме, кроме маленьких бронзовых шпор, которые держала в руках перепуганная, растерявшаяся китаянка. Дик мгновенно осмотрел Паулу. Она дышала, хотя была без сознания. Пуля прошла насквозь с левой стороны. Он бросился к телефону. Ожидая, пока домашняя станция соединит его с кем нужно, он молил проведение о том, чтобы Хеннесси оказался в конюшнях. К телефону подошел конюх, и пока он бегал за ветеринаром, Дик приказал Упою не отходить от коммутатора и сейчас же послать к нему Одая. Уголком глаза он видел Грэхема, тот ворвался в комнату и бросился к Пауле. «Хеннесси!» — распоряжался Дик. «Я жду вас как можно скорее. Захватите все для оказания первой помощи. Ружье миссис Паула выстрелила. Пуля прошла через сердце или через легкое, а может быть, через то и другое. Идите прямо в спальню, миссис Форест, только скорее». «Не прикасайтесь к ней», — резко бросил он Грехому. «Это может повредить ей, вызвать сильное кровоизлияние». Затем он опять кинулся к упою. «Отправьте Каллахана на гоночной машине в Эльдорадо. Скажите ему, что он встретит по пути доктора Робинсона. Пусть посадят его и как можно скорее доставит сюда. Пусть едет как дьявол. Скажите, что миссис Форест ранена, и от него может зависеть ее жизнь!» Не кладя трубки, он повернулся, чтобы взглянуть на Паулу. Грехом стоял, склонившись над ней, но не прикасаясь, взгляды их встретились. «Форест!» — начал он. «Если это вы...» Но Дик остановил его, показав глазами на китаянку, все еще растерянную и безмолвно державшую в руках бронзовые шпоры. «Об этом поговорим потом», — отрезал он и снова поднес трубку к губам. «Доктор Робинсон, у нас миссис Форест простреляно легкое или сердце, может быть то и другое. Калахан выехал на гоночной машине. Поезжайте ему навстречу, гоните во весь дух!» Когда Дик, опустившись на колени, опять склонился над Паулой и принялся ее осматривать, Грехом отошел. Осмотр был очень короток. Дик взглянул на Грехома и покачал головой. «Трогать ее слишком рискованно». Затем обратился к китаянке. «Положите куда-нибудь эти шпоры и принесите подушки, а вы, Иван, помогите с другой стороны. Приподнимайте ее понемногу, не торопясь, Ой Ли, подсуньте подушку! Осторожнее, осторожнее!» Подняв глаза, он увидел Одая, безмолвно ожидавшего приказаний. «Попросите мистера Бонбрайта сменить Упоя у коммутатора, а Упой пусть стоит тут и все исполняет немедленно. И пусть Упой соберет всех слуг, они могут в любую минуту понадобиться». Как только Сондерс возвратится с мистером Бишопом и остальными, пусть сейчас же едет в Эльдорадо навстречу Калахану, на тот случай, если машина поломается. Скажите Опою, чтобы он разыскал мистера Менсона и мистера Питца и всех управляющих, у кого есть машина. Пусть они все приедут сюда и ждут здесь вместе с машинами. И пусть О'Пой примет и устроит Бишупа и его спутников, как полагается. А вы возвращайтесь сюда, чтобы в любую минуту быть под рукой. Дик опять повернулся к горничной. «А теперь расскажите, как это случилось?» Пуэли качала головой и ломала руки. «Где вы были, когда ружье выстрелило?» Китаянка проглотила слезы и указала на дверь гардеробной. «Ну, говорите же!» — приказал Дик. «Миссис Форест велела мне приготовить шпоры. Я про них забыла». «Я скорей пошла, слышу выстрел. Я иду скорей назад, бегу и...» «Но что было с ружьем?» «Непорядок. Может, сломалось. Четыре минуты не стреляла. Пять минут. Миссис Форрест старалась, чтобы стреляла». «Она уже начала возиться с ружьем, когда вы пошли за шпорами?» Пойли кивнула. «Я перед тем ей сказала, может, опо исправит». «Миссис Форест сказала, не стоит. Она сказала, вы исправите. Положила ружье вот так, опять взялась чинить. Потом послала за шпорами, а потом ружье и выстрелила». Приезд Хеннеси прервал этот разговор. Он осматривал Паулу немногим дольше дико. затем поднялся. Лицо его было мрачно. «Я не решаюсь, тревожите, мистер Форест». «Наружное кровоизлияние прекратилось, но кровь, видимо, скопляется внутри. Вы послали за врачом?» «За Робинсоном. К счастью, успел захватить, когда он только что начал прием. Хороший молодой хирург, — обратился Дик Грэхэму, — с выдержкой, смелой. Я верю ему больше, чем многим прославленным старым врачам. Как вы думаете, мистер Хеннесси?» «Есть надежда». — По-моему, дело плохо, хоть я тут и не судья, ведь я только коновал. Робинсон разберется, а пока остается только ждать. Дик кивнул и вышел на веранду Паулы, чтобы подслушать, не приближается ли гоночная машина, на которой ехал Калахан. Мягко подошел и ушел лимузин. Грехом тоже появился на веранде. — Форест, я прошу вас меня простить, — сказал Грехом. Я просто себя не помнил в первую минуту. Увидел вас здесь и решил, что это при вас случилось. Должно быть несчастный случай. — Да, бедная детка, — подтвердил Дик. Она еще хвасталась, что всегда очень осторожно с огнестрельным оружием. — Я смотрел ружье, — сказал Грехом, и ничего не нашел, все в порядке. — Потому-то беда и случилась. Непорядок Паула исправила, но... Ружье при этом выстрелило. И пока Дик говорил, придумывая объяснение, которое могло бы обмануть даже Грэхэма, он мысленно удивлялся, как искусно Паула все это разыграла. Последний дуэт с Грехомом был прощанием и вместе с тем средством отвести подозрение. же Паула поступила с ним, Диком. Она простилась и с ним, и последние сказанные ею по телефону слова — Были обещанием, что никогда не будет у нее другого мужчины, кроме Дика. Он отошел от Грехома на дальний конец веранды. И у нее хватило сил, хватило сил, бормотал он про себя дрожащими губами. Бедная детка, она так и не могла выбрать между нами двумя. И вот как разрешила вопрос. Шум, подъехавшей машины, заставил его и Грехома подойти друг к другу и они вместе вернулись в комнату Паулы, чтобы встретить врача. Грехом волновался. Он не мог уйти и чувствовал, что должен уйти. «Прошу вас, Иван, останьтесь», — обратился к нему Дик. «Она очень хорошо к вам относилась, и если откроет глаза, то будет рада вас увидеть». В то время как Робинсон осматривал Паулу, оба отошли в сторону. Когда врач с решительным видом поднялся, Дик вопросительно взглянул на него. Робинсон покачал головой. «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Это вопрос нескольких часов, может быть, даже минут». Он помолчал, вглядываясь в лицо Дика, затем добавил. «Можно облегчить конец, если вы согласны, а то очнется, и еще некоторое время будет мучиться». Дик прошел взад и вперед по комнате, а когда заговорил, то обратился к Грэхэму. Почему бы не дать ей пожить хотя бы самый короткий срок? Боль — это ведь несущественно. Успокоение наступит скоро и неизбежно. И я желал бы этого, да и вы, наверное, тоже. Она так любила жизнь, каждый ее миг. Зачем нам лишать ее тех немногих минут, которые ей остались?» Грехом кивнул, соглашаясь, и Дик повернулся к врачу. Вы можете дать ей возбуждающие привести в сознание. Но ну, так сделайте это. А если она будет очень страдать, вы поможете ей успокоиться. Когда паул открыла трепетные веки, Дик кивнул Грехому, чтобы тот стал рядом с ним. Сначала на лице ее была только растерянность, затем взгляд остановился сначала на Дике, потом на Грехами, и жалкая улыбка тронула губы. «Я...» — Я думала, что уже умерла, — сказала она. Но тут ее овладела другая мысль, и Дик угадал эту мысль, когда ее глаза, испытующие, устремились на него. Паула как бы спрашивала, догадывается ли он, что это не просто несчастный случай. Но он ничем себя не выдал. Она хотела его обмануть. Пусть умрет, думая, что он ей поверил. — Как? Как это я... «Ухитрилась», — сказала она. Паула говорила в полголоса, медленно, видимо, собираясь силами после каждого слова. «Я всегда была так осторожна и совершенно уверена, что со мной никогда ничего не случится. А вот что натворила...» «Да, да, прямо стыдно», — сочувственно поддержал ее Дик. «А что там было? Заело спуск?» Она кивнула и опять улыбнулась жалкой улыбкой, которая тщетно старалась придать себе бодрость. «О, Дик, пойди позови соседей, пусть посмотрят, что натворила маленькая Паула. А это серьезно?» — продолжала она. «Будь честен, погрянное облако, скажи правду. Ты же знаешь меня». Добавила она нетерпеливо, так как Дик ничего не ответил. Он опустил голову. — Долго это будет тянуться? — Нет, недолго, — наконец проговорил он. — Это может случиться в любую минуту. — То есть... Она вопросительно посмотрела на врача, затем на Дика. Дик кивнул. — Я... «Ничего другого от тебя и не ожидала, погряное облако!» — прошептала она благодарно. «А доктор Робинсон согласен?» Доктор подошел ближе, чтобы она видела его, и наклонил голову. «Спасибо, доктор. И помните, я сама скажу, когда». «Тебе очень больно?» — спросил Дик. Глаза Паулы расширились, она хотела храбро пересилить себя, но в них появилось выражение страха, когда она ответила задрожавшими губами. — Не очень, а все-таки ужасно, ужасно. Я не хочу долго мучиться. Я скажу, когда. Опять на ее губах появилась слабая улыбка. — Странная вещь жизнь, очень странная, правда? И знаете, я бы хотелось уйти под звуки песен о любви. Сначала. Вы, Иван, спойте тропою цыган. Подумайте, часу не прошло, как мы с вами ее пели. Помните? Пожалуйста, Иван, прошу вас. Грехом посмотрел на Дика, спрашивая взглядом разрешения. И Дик молчаливо дал его. — Испойте ее смело, радостно, с упоением, как спел бы настоящий влюбленный цыган, — настаивала она. — Отойдите. — Вон туда, я хочу вас видеть. И Грехом пропел всю песню, закончив словами. — А сердце мужчины, женское сердце, Пусть в шатрах моих свет погас, Но у края земли занимается утро, И весь мир ожидает нас. В дверях, ожидая приказаний, Неподвижный, как статуя, замер Одай. Или, пораженной скорбью, Стояла у изголовья своей хозяйки. Она уже не ломала рук, но так стиснуло их, что концы пальцев и ногти побелели. Позади у туалетного столика Паулы доктор Робинсон бесшумно распускал в стакане таблетки наркотика и набирал шприцем раствор. Когда Грехом умолк, Паула взглядом поблагодарила его, закрыла глаза и полежала некоторое время не двигаясь. — А теперь багряное облако, — сказала она, снова открывая глаза. Твоя очередь спеть мне про Айкута и женщину-росинку, и женщину-хмель. Встань там, где стоял Иван. Я хочу тебя видеть. Я Айкут, первый человек из племени Нишинамов, Айкут сокращенный Адам. Отцом мне был Кайот, матерью Луна, а это Йото-Тови, моя жена». Ее то, -то — это сокращенная Ева. Она первая женщина из племени Нишинамов. Я — Айкут. Это моя жена, моя росинка, моя медвяная роса. Ее мать — Заря Невады, а отец — горячий летний восточный ветер с гор. Они любили друг друга и пили всю сладость земли и воздуха, пока из мглы, в которой они любили, На листья вечно зеленого кустарника и мансониты не упали капли медвяной росы. Я Айкут. Йо-то-то-ви, моя жена, моя перепелка, мой хмель, моя лань, пьяная теплым дождем и соками плодоносной земли, она родилась из нежного света звезд и первых проблесков зари в первое утро мира. И она моя жена — Одна единственная для меня женщина на свете. Паула опять закрыла глаза и лежала молча. Она попыталась сделать более глубокий вздох и слегка закашлялась. «Старайся не кашлять», — сказал Дик. В горле у нее першило, и она сдвинула брови, силясь удержать приступ кашля, который мог ускорить конец. — Ой, Ли, подойди сюда и стань так, чтобы я могла тебя видеть. — сказала она, открыв глаза. Итаенка повиновалась. Она двигалась точно слепая. Доктор Робинсон положил ей руку на плечо и поставил так, как хотела Паула. — Прощаю, Эли. Ты всегда была ко мне очень добра, а я, может быть, не всегда. Прости меня. Помни, что мистер Форст будет тебе отцом и матерью, и возьми себе все мои украшения, загата. Она закрыла глаза, в знак того, что ее прощание с китаянкой окончено. Опять ее стал беспокоить кашель, все более мучительный и настойчивый. — Пора, Дик, — сказала она, едва слышно, не открывая глаз. — Я хочу, чтобы меня убаюкали. — Что, доктор, готово? Подойдите поближе. Держи мою руку, как тогда, помнишь? «Во время моей малой смерти!» Она устремила взгляд на Грехома и Дик отвернулся. Он знал, что этот последний взгляд будет полон любви, как будет полон любви и тот, которому она скажет ему последнее прости. «Однажды», — пояснила она Грехому — «мне пришлось лечь на операцию, и я заставила Дика пойти со мной в операционную и держать мою руку все время» пока не начал действовать наркоз, и я уснула. Ты помнишь, Хенли назвал тогда эту полную потерю сознания малой смертью, а мне было очень хорошо?» Она долго и молча смотрела на Грэхэма, потом повернулась лицом к Дику, который стоял возле нее на коленях, и держал ее руку. «Покряное облако!» — прошептала она. «Я люблю тебя больше, я горда тем, что была твоей так долго, долго. Она сжала его руку и протянула его к себе еще ближе. Мне очень жалко, что у нас не было детей, багряное облако. Потом разжала руку и слегка отстранила его от себя, чтобы видеть обоих. Оба хорошие, оба хорошие. Прощайте, мои хорошие, прощай, багряное облако. Они молча ждали, пока доктор подготовлял ее руку для укола. — Спать, спать! — тихо щебетала она, как засыпающая птичка. — Я готова, доктор. Но сначала хорошенько натяните кожу. Вы знаете, я не люблю, чтобы мне делали больно. Держи меня крепче, Дик. Робинсон, подчиняясь взгляду Дика, легко и быстро вонзил иглу в туго натянутую кожу, твердой рукой нажал на поршень, тихо растер пальцем уколотое место, чтобы Морфий скорее всосался. «Спать! Спать! А че спать?» Опять словно задремовая прошептала она. В полусознании она повернулась на бок, положила голову на согнутую руку и свернулась клубочком в той позе, в которой Дик знал, Она любила засыпать. Прошло немало времени, пока она еще раз чуть вздохнула, и отошла так легко, что они даже не заметили, как ее не стало. Царившее в комнате молчание нарушалось только щебетом купавшихся в воде фонтана диких канареек. Издалека доносился, подобный трубному звуку, призыв горца, и принцесса отвечала ему серебристым ржанием.